Глава 9. Планы и интриги. По пути домой Полиана радостно строила чудесные планы. Завтра тем или иным способом нужно уговорить миссис Кейлью пойти с ней вместе на прогулку в городской парк. Вот только как этого добиться, Полиана не знала, но добиться было необходимо. О том, чтобы прямо сказать, что она нашла Джейми и хочет, чтобы миссис Кэррио пошла и встретила с ним, не могло быть идти речи. Ведь оставалась небольшая вероятность того, что это вовсе не тот Джейми, и в таком случае, если она вызовет у миссис Кэррио неоправданные надежды, последствия могут оказаться катастрофическими. Полиане, со слов Мэри, было известно, что миссис керью дважды была больна из-за глубокого разочарования, когда, казавшиеся многообещающими путеводные нити, приводили ее не к сыну умершей сестры, а совсем к другим мальчикам. Так что Полиана знала, что не должна говорить, почему ей так хочется, чтобы миссис Кэрью пошла завтра на прогулку в парк. «Но какой-нибудь способ уговорить ее непременно найдется», уверяла себя Полиана, когда счастливая спешила домой. Случилось, однако, так, что в это дело снова вмешался Рок. На этот раз в виде проливного дождя с сильным ветром, и на следующее утро Полиане было достаточно бросить взгляд за окно, чтобы понять, что никакой прогулки в этот день не будет. И что еще хуже, ни на другой, ни на третий тучи не рассеялись, и Сепыляна после школы проводила остаток дня, бродя от окна к окну, вглядываясь в небо и с беспокойством спрашивая каждого: "Вам не кажется, что немного проясняется?" Столь необычным для всегда весёлой бодрой девочки было такое поведение и столь надоедливыми Эти постоянные вопросы, что миссис Кэрри наконец потеряла терпение. «Помилуй, детка! В чем дело?» — воскликнула она. «Не помню, чтоб ты прежде так волновалась из-за погоды. Где же сегодня эта твоя чудесная игра в радость?» Поляна покраснела, вид у нее был сконфуженный. «Ну и ну! На этот раз я, кажется, забыла про игру» призналась она. «Конечно, и тут есть что-нибудь, чему я смогу радоваться, если только поискать. Я могу радоваться, что что дождь когда-нибудь прекратится. Ведь Бог сказал, что не нашлет на нас второго потопа. Но, понимаете, я так хотела, чтобы сегодня было ясно. А почему именно сегодня? О, я... Просто я хотела пойти погулять в парке». Полиана очень старалась говорить беззаботно и равнодушно. «Я... я думала, что, может быть, вы захотите пойти со мной?» Внешне она была сама небрежность. Внутренне же вся трепетала от волнения и ожидания. «Я... пойти гулять в парк?» Миссис Кэрью слегка приподняла брови. «Нет, спасибо». — Боюсь, мне не хочется. Она улыбнулась. — Но вы, вы ведь не откажетесь пойти? — запинаясь, — выговорила Полиана, мгновенно впадая в панику. — Я уже отказалась. Полиана судорожно сглотнула. Лицо ее сильно побелело. — Но, миссис Гэрью, пожалуйста, пожалуйста, не говорите, что вы не пойдете, когда будет хорошая погода, — просила она. — Понимаете, есть... «Есть особая причина, почему я хочу, чтобы вы пошли со мной только только на этот раз!» Миссис Кэрью нахмурилась. Она уже разжала губы, чтобы еще тверже сказать «нет». Но что-то в умаляющих глазах Полианы заставила Должно быть, изменить выражение отказа, так как, когда прозвучали слова... В них выразилось неохотное согласие. Хорошо, хорошо, детка. Пусть будет по-твоему, но если я обещаю пойти, ты должна обещать не подходить к окну в течение часа и не спрашивать меня сегодня, не кажется ли мне, что проясняется. Хорошо, мэм, я буду... — То есть не буду! — затрепетала от волнения поляна и тут же, увидев косо скользнувшую через оконное стекло бледную полоску света, похожую на солнечный луч, радостно вскрикнула. — Но ведь вам кажется, что... Ой! И, не договорив, она в ужасе выбежала из комнаты. На следующее утро бесспорно прояснилось. Солнце сияло ярко. Воздух был пронизывающе холодным, а к тому времени, когда Поляна вернулась из школы, поднялся сильный ветер. Несмотря на возражения, она настаивала, что день чудесный, что она будет совершенно несчастна, если миссис Кэррию не пойдет на прогулку в парк. И миссис Кэррию пошла, хотя все еще протестуя. Как можно было предвидеть, поход оказался бесплодным. Раздраженная женщина и девочка с беспокойным взглядом торопливо шагали вдвоем, дрожа от холода по дорожкам парка. Не найдя мальчика на обычном месте, Полиана лихорадочно обыскивала все закоулки парка. Ей казалось, что такого быть не может. Она была в парке, с ней была миссис Кэрри, но нигде было не найти самого Джейми, и она пока еще не могла ни слова сказать своей спутнице. Наконец, совершенно продрогшая и выведенная из себя миссис Кэррио настояла на возвращении домой, и Полиана, потеряв всякую надежду, пошла за ней. А потом для Полианы настали печальные дни. То, что ей казалось опасно напоминающим второй потоп, Но, по словам миссис Кэрью, было обычными осенними дождями, принесло череду сырых, туманных, холодных, тоскливых дней со скучной изморосью или, что еще хуже, с сильными ливнями. Если случайно день оказывался солнечным, Полиана непременно бежала в парк, но напрасно. Джейми там теперь не было Стоял ноябрь. И даже сам сад казался мрачным и унылым. Деревья были голы, скамьи почти пусты, и ни одной лодки на маленьком пруду. Правда, белки и голуби по-прежнему оставались там. И воробьи были такими же нахальными, как всегда, но кормить их было скорее грустно, а не радостно. Так как каждый дерзкий взмах пушистого хвоста сэра Ланселота вызывал лишь горькие воспоминания о мальчике, который дал ему это имя и которого больше здесь не было. И подумать только, что я так и не узнала, где он живет, снова и снова огорчалась про себя Полиана. А ведь это был Джейми. Я точно знаю, это был Джейми. Но теперь мне придется ждать и ждать до весны когда станет тепло, и он появится снова. А тогда, может быть, я уже не буду ходить в парк. А ведь это был Джейми, я знаю, это был Джейми. Но в один из таких мрачных дней случилось неожиданное. Проходя по лестничной площадке над холлом, Полиана неожиданно услышала доносившиеся снизу сердитые голоса, в одном из которых она узнала голос Мэри, в то время как другой, другой голос, говорил: «Не в жизнь! Попрошайничества и в помине нет! узекла? Я хочу видеть девчушку, Полиану! У меня к ней поручение от сэра Джеймса, так что мотайте отсюда!» Будьте любезны и притащите девчушку, если не возражаете. С радостным возгласом Полиана буквально слетела вниз по лестнице. — Ой, я здесь, здесь, здесь, я как раз здесь! — задыхаясь, восклицала она, спотыкаясь на бегу. — Что такое? Тебя прислал Джейми? В волнении она почти упала в распростертое объятие мальчугана, когда возмущенная Мэри удержала ее, преградив путь рукой.